Глава 11 Следующее утро я начал с обещанного экскурса в ремесло охотников. Кое-какие мелкие уроки я уже давал Лене и Ксении, но теперь пришел черед начать относиться к этому делу более ответственно. Поэтому после завтрака я собрал всех в одном месте и устроил лекцию, где все должны были конспектировать мои слова. И тут внезапно вскрылась другая серьезная проблема. Половина из присутствующих попросту не умела читать и писать. Александр, как человек из боковой ветви дворянского рода, писать и читать умел. Да и некоторым другим наукам вроде математики был научен, а вот половина из его воинства даже свое имя написать не могла. Другим шоком оказалось, что в число неграмотных вошла и Ксения, которая всегда казалась мне очень умной девушкой. «Я вас понял», — сказал всем присутствующим, как только выяснился столь важный факт. «В таком случае лекция будет проходить в облегченном варианте, и с этого дня каждый вечер перед отбоем я или, например, София будем вам давать уроки письма. Моя помощница точно умеет читать и писать. А уж какой красивый почерк у нее, не то что у меня, словно курица лапой. Заглядение одним словом». Только вряд ли многие из моих подчиненных смогут ее почерк оценить. Причем это касается вообще всех. Считайте это новым законом моих земель. Грамоту должны знать все. В ответ я услышал возражения и ропот. Слышались возгласы из серии «Мне мечом махать положено, а не пером за корючки выводить». Их я игнорировал, грамота важна. За владение грамотой будет дополнительная премия. Решил я пойти таким путем. Но скажу сразу, что раз в полгода буду проводить экзамены, подтверждающие квалификацию. Разучитесь писать, никакой премии. А если списывать вздумаете или другим образом жульничать, то розгами хлестать буду, всем ясно? Народ немного угомонился, все-таки прибавка к зарплате лишней не бывает. Но вообще вся эта ситуация показала мне, что проблем гораздо больше, чем я думаю, и решать их нужно комплексно. Образование, здравоохранение и все в таком духе. Местное общество почти средневековое, и я порой об этом забываю. И тем не менее, несмотря на необразованность моих подчиненных, полноценную лекцию, пусть и краткую, я им провел. Рассказал про классификацию порталов, научил по цвету портала определять сложность, рассказал, каких монстров можно там встретить и какие ресурсы найти. В моих краях всему этому учат долго и упорно. Курсы охотников обычно длятся около полугода, где внимательно изучаются каждый тип врага, как против него бороться, дают уроки по использованию способностей и все в таком духе. У меня, увы, тех знаний практически нет, выветрились из головы за прошедшие годы. Да и дидактическую литературу брать негде. Вот бы вернуть меня на денек назад в мой мир, чтобы я взял ноутбук, загрузил его под завязку разными полезностями. Эх, мечты, мечты. Занятие длилось около трех часов, на больше силу людей не хватило. Было видно, что многие бойцы, которые привыкли слушать песни и героические баллады, просто поплыли от количества информации. Пожалел их и закончил. В любом случае им придется в ближайшее время еще не раз и не два напрягать голову. Отряды разделил сегодня таким образом. Люди Синицына пойдут к кобальдам и обеспечат безопасность рудокопов. Отряд Юлианы пойдет к гоблинам и немного проредит их численность. Неплохо было бы еще организовать... Деревозаготовку, но рабочих рук не хватало. Как только бойцы разошлись выполнять приказы, ко мне подошла Софья. «Ростислав Владимирович, вы можете выкроить мне несколько минут?» «Конечно». Мы пришли к ней в мой кабинет. Что то хотела? «Ну, для начала мне не слишком нравится ваша идея учить всех этих людей грамоте, да еще при моем участии. Я столько лет обучалась не для того, чтобы учить за корючком пьяный сброд». Про пьяный сброд она имела в виду, что солдаты любят выпить чего-нибудь по вечерам и уже представляла, как перед отбоем собирает вояк упитых в усмерть. Понимаю, что это сложно, но у нас нехватка кадров. Со временем наймем профессиональных учителей, а пока мне нужно, чтобы они могли хотя бы на базовом уровне читать и писать, я же не прошу обсуждать с ними поэмы Гомера или что-то такое. Любопытно, что несмотря на некоторую разницу между нашими мирами, порой огромную, некоторые вещи были идентичны. Например, и тут, и там был период античности. Правда, у нас вскоре после его окончания появилось искажение, а тут, а тут я не знаю. Тут древнегреческие поэмы были древними сказками и словно существовали в отрыве от истории. Та же Софья вряд ли могла сказать, где вообще эта Греция находится и как давно это было. Но книги были. Например, Одиссею я нашел в библиотеке отца. Из этого выходило, что до какого-то времени наши миры могли быть вообще идентичны. Любопытное открытие. Если это правда так сложно, то я могу повысить тебе зарплату. Пустил я в тот же козырь, что и с солдатами, но в отличие от них девушка была далеко не глупа. Софья, услышав о деньгах, раздраженно дернула щекой и посмотрела на меня таким убийственным взглядом, что я понял, что сказал что-то не то. «А вы вообще в курсе, сколько именно у нас осталось денег?» «Не очень». «А я вам отвечу. Почти нисколько». Те немногие средства, что мы смогли наскрести, были отданы Борису для найма новых людей. Синицыны с собой денег не везли. Барон Нижнереченский должен был прислать сыну их позднее, а может, надеялся, что сын тут сможет награбить достаточно. Так что вы не можете не только мне повысить зарплату, но и другим. Вы им вообще платить не можете. Тех крох, что осталось, спаси охранитель, хватит лишь на пару мешков пшеницы. Тут она меня уделала, хотя я догадывался, что все обстоит примерно так. Слушай, все нормально, София. Им все равно деньги тратить тут не на что. Кормим и поим мы их бесплатно. Со временем мы сможем пополнить казну, а пока оставим все как есть. Но долги я раздам, обещаю. Девушка нахмурилась, обиженно глядела на меня, довольно мило надув щечки. Просто хочу, чтобы вы перестали раздавать обещания. Я веду все подсчеты и боюсь, что когда придет момент расплачиваться, у нас просто не будет достаточно денег. Не хочу, чтобы обороне Ороне Вольнова говорили как об обманщике. Не будут. Мы со всеми рассчитаемся. Главное немного встать на ноги. Да и за баронета в скором времени должны выкуп привести. Очень на это надеюсь. Сказала Софья, развернулась на каблуках и выпорхнула из кабинета. После ухода девушки я еще немного времени посидел за бумагами, выстраивая планы и записывая то, что помню. Грандиозные у меня планы. Такие, что через столетия, если все удастся, обо мне будут слагать легенды. Пока же я просто барон никому неизвестного городка. Почувствовав, что проголодался, решил пойти подкрепиться в столовую. Там как раз можно было скушать стейк из виверны. Питательная и вкусная вещь, скажу я. Он же маной еще пропитан, от чего и вкус лучше и одаренным польза. Даже простые люди после такой пищи чувствуют себя гораздо бодрее и энергичнее. И это еще одна вещь. Которую я подарю этому миру в будущем Портальная кулинария В порталах огромное количество разных растений и животных В том числе магических И в моем мире на основе этого рестораны выстраивали невероятные меню Тут, конечно, придется постигать все методом проб и ошибок Но перспективы прекрасные Перекус вышел отменным Местные женщины строили мне глазки и активно подкармливали Приговаривая что-то вроде «Господину барону нужно много кушать, чтобы быть сильным» Действительно, убийство дракона очень подняло мой авторитет в глазах горожан. Одно дело отбиться от отряда солдат, а другое повергнуть летающую огнедышащую ящерицу. А когда я уже набил живот, мне донесли, что пришла первая партия руды. Носильщик с волшебным мешочком выскочил из портала и высыпал из него содержимое. Я приказал носить, засыпать в него все, в том числе и камень. Он тоже пойдет в дело, ведь у меня есть геомант, который легко может отделить камень от металла и превратить первый в ровненькие каменные блоки. Они будут намного прочнее кирпича и того камня, что Леня создает из земли. И даже раствор не нужен. Складываешь стену, геомант слегка размягчает структуру и кирпичи просто склеиваются. Камень высыпали по ту сторону стены, чтобы не слишком загрязнять городские улицы каменной крошкой. Как удачно мы нашли сумку, и пусть ее применение довольно грубое, но за неимением полноценных тележек значительно ускоряет добычу. Одни долбят камень, другие носят его в мешке практически без перерыва. На пятой ходке мне принесли любопытную весть. У одного из бойцов Синицына, что стоял на страже, тоже обнаружился геомантический дар. Я тут же приказал отправить его сюда для опытов, и действительно, парень, которого звали Павел, получил схожий с Леней дар. Но именно что схожий, а не такой же. Парень мог воздействовать на камень гораздо тоньше, чем мой телохранитель, но при этом имел намного меньший запас магического ядра, так что ему не составляло большого труда из мелких камней создать каменный блок, но он не мог сдвинуть большой каменный массив, как Леонид. Это было очень удачно, так что я сообщил, что теперь он выходит из боевого отряда, по крайней мере, на ближайшее время и переходит на другую работу. Леню, несмотря на его кислую мину и яркое нежелание этим заниматься, тоже к ней подключил. Геоманты теперь должны заниматься разбором руды. Отправлять ее в одну сторону, а из камня делать блоки и складывать их отдельно. Здоровяк поныл-поныл, но все-таки смирился. Не нравились ему его магические силы, не воинская это дело каменюками управлять. Завидовал жутко Юлианне с ее полноценным боевым даром. Ее, к слову, я тоже подумывал привлечь к шахтерской работе. Своим кулаком она легко камень будет раскалывать, заодно и с силой освоится. Но это завтра. С Лене я тоже решил так поступить. Пусть два дня занимается рудой, а другие два может ходить в рейды с отрядами, но подчиняться должен будет старшему в отряде. А вот Павлу, напротив, Нравилась новая работа, он был не настолько твердолобым воякой, была в нем и творческая нотка, и первая вещь, которую он сделал, когда демонстрировал силу, создал статуэтку девушки. Грубую, очень схематичную, но не мудрено, он силу только сегодня стал использовать. Дай время, и из него невероятный скульптор может выйти, но пока пусть делает каменные блоки. Будем город перестраивать и в перспективе камень продавать. Он ценится теперь, ведь каминоломен вблизи нет, да и доставлять, учитывая местные проблемы с логистикой, сложно. В соседние города можно поставлять в большом количестве, купят с радостью. «Лень, если тебя утешит, я тоже без дела сидеть не собираюсь», — сказал я ему, занявшись рудой. По большей части перенесенная руда напоминала барнит, но не совсем. Тут уже по ощущениям было гораздо больше примесей, но сам факт меня порадовал. «Это медь, очень много меди и железа тоже, но в куске руды его от силы одна десятая, а еще в нем были частицы олова, никеля и вольфрама, что тоже хорошо. Смогу без труда отделить их своими силами». При «Пока буду заниматься этим самостоятельно, а когда полноценную литейную открою и обучу рабочих, переложу работу на них, как скажете, ваше благородие!» — буркнул богатырь себе под нос и вернулся к очистке руды от камня. «Отобрав самые лучшие куски металла, я отправился в кузню, где Петька и Степа уже подготавливали доминку и тигель». Дальше мы плавили металл, а затем я своей силой отделял металлы один за другим Под конец дня у нас получилось десяток слитков меди Один слиток железа и маленькие шарики других металлов И самое приятное, что одним из таких шариков пусть и совсем крохотным, было золото. Из десятков килограммов чистейшей, очищенной от камня руды мы получили всего несколько граммов, но сам факт радовал. Без моих способностей в таких примитивных условиях процесс отделения металлов друг от друга стал бы то еще головной болью. Тем более, что я не металлург и всех тонкостей процессов не знаю. Некоторые металлы, возможно, я бы другим способом вообще получить не смог бы. Вымотался жуть, но оно того стоило. Только все равно очень медленно. Мы могли и быстрее, если бы тигель и печь были больше. Намного больше. Литейная нужна, литейная. Ну ничего, дайте время, и все будет.